На оттиске этом значилась печать Желтогорской почтовой конторы и название губернии. От кого бы это могло быть, заинтересовался Шамеш. Из внутренней России, почерк как будто женский, заказное, странно. Кто бы это мог корреспондировать с достопочтеннейшим раби Соломоном из Желтогорска? Любопытное дело, тем более, что, сколько помнится, Бендавит раньше не получал оттуда никаких писем. И Шамеш понес показать письмо очередному Тубу, находившемуся в присутствии. «Как, мол, вы полагаете, не вскрыть ли?» «Зачем?» – удивился туп. Тот сообщил ему свои любопытные соображения, но туп не согласился с его мнением. «Что ж тут особенного, что письмо из Центральной России? Мало ли откуда может коммерческий человек получать письма, а тем более человек, известный своей благотворительностью? Женский почерк? Ну что ж, может быть и женский. Может быть какая-нибудь просьба о пособии от бедной еврейской вдовы или сироты-девицы». «Разве мало наших рассеяно теперь по всей России?» «Да, но все-таки подозрительно. Оставьте, пожалуйста. В чем вы можете подозревать такого человека, как досточтимейший рэп Соломон? Смешно и подумать». «Конечно, так», — почтительно согласился Шамеш. «А все же, с вашего позволения, Рабби, смею думать, что лучше бы вскрыть. Но хотя из любопытства, как вы полагаете?» «Полагаю, что это будет очень неделикатно с вашей стороны по отношению к такому уважаемому и высокопоставленному члену общины». «Но если я постараюсь сделать это так осторожно, так искусно, что и следов никаких не останется?» «Убирайтесь, любезнейший, с вашим бабьим любопытством!» Оборвал, наконец, его туп и кликнул к себе почтальона Мишуриса, которому приказал отнести письмо сейчас же вне очереди к Бен Давиду и доставить к себе расписку его в получении. Таким образом, письмо Тамары было получено ее дедом без кагальной перлюстрации. Он вскрыл его, не обратив внимания на почерк, и потому не зная, кто ему пишет, и не подозревая в письме ничего особенного. Но с первых же строк лицо его вдруг побледнело, брови тревожно сдвинулись, и похолодевшие руки задрожали. В первую минуту он даже испугался, узнав, что это от внучки. «Боже мой! Зачем это? Что ей надо? Зачем она к нему обращается? Чего хочет от него?» Она, отчужденная, отлученная раз и навсегда от семьи, от еврейства. Что может быть у них общего? Ведь она умерла для него, для дома, для всех. И вдруг теперь это письмо, этот ее голос, точно бы голос из-за могилы. Должен ли он его слушать? Имеет ли право на это? Не совершает ли он этим хэт гадул великий грех перед Израилем? Не лучше ли бросить это письмо, не читая, разорвать его, уничтожить, сжечь, чтобы следов не оставалось? И перепугавшийся старик, наедине в своем кабинете, тревожно оглядываясь по сторонам, как бы в опасении, чтоб его не застали или не подглядели за преступным чтением такого письма, поспешил запрятать его на письменном столе под разными своими бумагами. Он сознавал, что раньше, чем прийти к какому-либо решению, ему необходимо успокоиться. Прежде всего успокоиться, а потом далее, там уже будет видно, что ему делать и как поступить. Он налил себе воды из графина и сделал несколько глотков, ходя по комнате. Чувство, овладевшее им, было какое-то смешанное. Тут был и страх перед неведомым еще содержанием письма, и смутный страх за себя перед Кагалом. Точно бы он совершил перед этим учреждением какое-то преступление уже тем, что получил такое письмо от отверженной отступницы и позволил себе вскрыть его и начать чтение. Что подумают? Что скажут, если неравно узнают об этом? Но к этому страху примешивалась и невольная радость, что внучка его, единственная, близкая и кровная его отрасль, еще жива и вспомнила, наконец, о нем, о своем деде и начинает свое письмо такими теплыми, ласковыми словами. «Бедное дитя». Он считал ее безвозвратно погибшей, бессердечной, искоренившей его из своего легкомысленного сердца, а она, между тем, взывает к нему «милый, добрый, дорогой мой дедушка». Она, значит, по-прежнему любит его а он? Разве он ее не любит? Правда, ему запретили питать к ней это чувство, но разве сердце его в самой заповедной глубине своих тайников послушалось этих запрещений? Разве возможно сердцу человеческому не любить, не сострадать, не болеть о своей крови? А ведь она родная, наследственная кровь его, кровь бандавидов. Но о чем она пишет? Верно уж не даром и не по пустякам, если после стольких лет молчания решилась, наконец, обратиться к нему. Конец книги. Запись произведена по изданию. Всеволод Крестовский, Тьма Египетская, Тамара бен Давид, Торжество Ваала, роман-трилогия, Деды, историческая повесть, в двух томах, том второй Торжество Ваала, Деды, Москва, Издательство Камея, 1993 год.